19. Лишь увидев встревоженные взгляды Амихая и Дана, я понял, мне и в голову не приходило, что родители могут куда-то опоздать. Или что с ними может что-нибудь случиться. С 1977 года отец неизменно выходил из дома в 6.20 и отправлялся в порт открывать склад, которым заведовал, А уже в 6.30 за нас принималась мама, повторявшая каждое утро, что ровно в 7.30 она уходит на работу. И всякий, кто к этому времени не будет стоять в дверях, пойдет в школу пешком. На свадьбы и прочие мероприятия наша семья всегда пребывала первой. А однажды мы и вовсе явились к открытию зала торжеств, когда даже столы еще не были накрыты. «Не понимаю, Рутенька!» Каждый раз жаловался отец, поправляя свой единственный галстук. «Тут написано, начало в 7.30. Зачем же это писать, если никто не начинает вовремя?» Висящие на стене огромные часы отсчитывали остающиеся до отплытия минуты, а родителей все не было. 14 минут. По истечении этого времени, как объяснила Лирас, трап будет поднят, и корабль возьмет курс на сантарине. Каждая минута задержки стоит компании десятки тысяч евро, а опоздание более чем на пять минут рассматривается как чрезвычайное происшествие, о котором нужно докладывать местным властям. Зная того, кто отвечает за эту процедуру, я прекрасно понимал, что корабль отправится в плавание несмотря ни на что. В каюте их нет. Появилось на экране телефона Деклы сообщение о Михая, и она, наверное, уже в 400-й раз набрала номер родителей. Часы показывали 12 минут до отплытия. К нам огромными шагами приближался отрицательно мотающий головой Дан, который так и не успел донести пакет с покупками до своей каюты. «Я проверил везде. В дьюти-фри, в ресторане, на палубе», — доложил он. «Охранница была права. По всей видимости, на корабле их нет». «Не охранница, а начальник службы безопасности», — поправил его я. «Какое это сейчас имеет значение?» — вмешалась Декла, никогда не упускавшая возможности поспорить со мной. «Никакого», — ответил я, засовывая руки в карманы. «Просто мне хотелось быть точным, только и всего». «Вот я сейчас покажу тебе точность». Лицо Деклы сделалось чуть ли не фиолетовым. «Твоим родителям уже под семьдесят. Они на чужой земле. Что, если у них случился приступ старческого слабоумия, и они не помнят, где находятся, и что мы...» «Гораздо более вероятно, что они попали под машину». «Дан!» «А еще, может быть, им просто надоело говорить с тобой», — уколол ее Дан. «По правде говоря, мне тоже захотелось передышки». «Что? О чем это ты?» Семь минут до отплытия. «Ты хоть помнишь сама, что сделала? Ты скупила всех персонажей щенячьего патруля!» «Да, скупила, американец ты недоделанный!» Набросилась на него Декла, найдя, наконец, на ком выместить гнев. «А ты знаешь, что в Израиле каждая такая фигурка стоит чуть ли не 200 шекелей?» а там они продавались всего по 8 евро. И если бы вы привозили племянникам подарки, они заявлялись к нам за здорово живешь, мне не пришлось бы этого делать. Шесть минут до отплытия. В следующий раз вместо того, чтобы набрасываться на меня, просто скажи, что я должен купить. Подумай сам о своей племяннице, которая неизвестно почему считает вас такими прекрасными дедьями и купи ей все, что угодно. Неужели это так трудно сделать? Представь себе, да, Декла, не все могут пользоваться мамочкиной кредиткой, а прекрасным дедям нужно как-то содержать самих себя. Если бы ты знала, сколько мне приходится платить за квартиру, ты бы не питала таких иллюзий насчет Америки. Да заткнитесь вы уже, оба! Приказал я неожиданным для самого себя уверенным тоном. Видимо, не ожидая от меня ничего подобного, они действительно замолчали. Нужно было воспользоваться наступившей тишиной и подумать, что еще можно предпринять. Но в голове не осталось ни одной здравой мысли, кроме сожаления о том, что я ни разу не сфотографировал отца за время поездки. А ведь еще полминуты назад Я даже представить себе не мог, что мне этого захочется. А уж сколько фотографий я мог сделать за последние пять месяцев, живя в его доме. И неважно, была у меня в то время камера или нет. Разве кто-либо, кроме меня, мог почувствовать разницу? Скольким людям я предоставил возможность сохранить незабываемые воспоминания, а собственную семью обделил? Сражаясь с вертящимися в голове двумя мыслями все в порядке, они вот-вот появятся, и наши родители мертвы», я продолжал надеяться, что еще есть время. Но, посмотрев на циферблат часов, я понял, что осталось всего четыре минуты. А может, даже их у нас не осталось. В отличие от встревоженных и напуганных Декла и Дана, я, признаюсь, испытывал лишь стыд. В последний раз родители видели меня протестующим против того, чтобы остаться на несколько часов с племянниками, а перед этим нашли меня спящим на скамейке. Мне всегда казалось, что еще есть время, все наладится, и папа с мамой снова, а может и впервые, неважно, будут гордиться мной, и мы станем счастливой и дружной семьей, чего нам до сих пор не удавалось но даже в страшном сне я не мог себе представить, что в этот момент их рядом со мной не окажется. И сейчас я ни о чем, кроме этого думать не мог. «Может, стоит обзвонить местные больницы?» — опомнился первым Дан, и мы с Деклой с надеждой посмотрели на него. А что еще нам оставалось? Но никто не сдвинулся с места, боясь, словно маленькие дети — Взять на себя ответственность. «Декла», — распорядился я, — «ты остаешься здесь и будешь следить за трапом. Продолжай звонить им». «Дан». «Я не стану звонить по больницам». «Зачем? Чтобы узнать, что они мертвы?» «Успокойся, с ними все в порядке». «Рут и Ицек Элул», — донеслось изо всех громкоговорителей, — «вы должны срочно подойти к регистрационному столу». «Если мама не отвечает на телефон, они точно мертвы, и ты это прекрасно знаешь!» Дан пытался выглядеть спокойным, но по его дрожащему голосу было видно, что под личиной уверенного в себе мужчины скрывается маленький мальчик, которого я все это время безуспешно искал. Не говоря ни слова, я подошел к нему, заключил в объятия, пообещал, что с родителями ничего не случилось, И на короткое мгновение снова почувствовал себя старшим братом. «Откуда ты знаешь?» — встревоженно посмотрел на меня Дан. «Они ведь никогда никуда не опаздывали». «Обзвони больницы. Их не должно быть много», — распорядился я, стараясь держаться уверенно. «Только ради того, чтобы удостовериться, что их там нет. Они наверняка идут пешком. Договорились?» Ладно. И мы все, как по команде, посмотрели в сторону регистрационного стола, словно все еще надеясь, что произошло чудовищное недоразумение, и родители вот-вот выйдут из дьюти-фри или из ресторана. Но у стола никого не было, не считая стюардессы с нетерпением, ожидавшей завершения всего этого безобразия. Часы показывали три минуты до отплытия. «Я не должна была оставлять их от них» прошептала Декла, чьи губы кривились от волнения. «Но ведь они уже не маленькие», — возразил я. «Мы тоже не были маленькими», — не унималась Декла. «Но они никогда не оставляли нас без присмотра». «И в результате мы им просто надоели», — грустно улыбнулся я, не сводя взгляда с регистрационного стола. «Но я их все равно ни за что не виню», — улыбнулась в ответ Декла, — Продолжая смотреть на трап. Получается, их единственным нормальным ребенком был Михай. Услышав эти слова, Декла изо всех сил постаралась не рассмеяться, но это ей не удалось. Как бы я ни сердился на нее за все, что случилось за прошедшие годы, я никогда не переставал скучать по своей старшей сестричке. А сейчас я начал скучать и по маме с папой, ведь когда они все время рядом. Ты даже не замечаешь их присутствия и начинаешь задумываться о нем, лишь когда понимаешь, что так будет не всегда. Раньше эта мысль никогда не приходила мне в голову. Тысячу раз я говорил Яаре, что с родителями покончено, что мама действует мне на нервы, а отец мало того, что родился бесчувственным, так еще и умудрился за годы жизни с ней добиться в этой области прогресса. Я был рад, что мы жили в Лондоне, что я могу проявить самостоятельность. Считал, что поступил совершенно правильно, и мне не о чем с ними говорить. Они меня не понимают и никогда не понимали, и лишь разрушали мое чувство уверенности в себе. А сейчас, ожидая их появления на пустом трапе, я чувствовал себя полным идиотом. «Я вела себя сегодня неправильно». Вдруг прошептала Декла, и в уголке ее правого глаза появилась одинокая слезинка. Всё время торопила их, не давала ни на что посмотреть, кричала на маму. «Ты ведь ее знаешь. Когда я увидела, что она прихватила 10 пластмассовых коробочек, только потому что они стоили всего 1 евро, я просто как с цепи сорвалась. У них этих коробочек и так полон дом». А там было так душно и столько народу, и в кассу надо было стоять чуть ли не час, а я боялась, что мы опоздаем. Ты ни в чем не виновата. Оборвал я ее, так как прекрасно знал, что сколько бы она ни сердилась на меня или амихая, в глубине души она всегда и во всем винит лишь себя. Если они не вернутся, вернутся! успокоил я ее. Я уверен, что с ними ничего не случилось. Мне кажется, случилось. С ними всё в порядке. А я думаю, нет. Две минуты до отплытия. А что если... Начала была Декла, но я не дал ей закончить, и чтобы успокоить, прижал к себе. Объятие получилось таким неуклюжим, что я даже не уверен, можно ли его так назвать. Обхватив Деклу за шею левой рукой, я сдавил ее с такой силой, что чуть не задушил. Несмотря на это, Декла не только не отстранилась, а наоборот, обхватила меня за талию и положила голову мне на плечо. И надо сказать, что в отличие от Дана, с которым мы по крайней мере обнимаемся при встрече у родителей и похлопываем друг друга по плечу и спине, это был мой первый телесный контакт с ней. Уставившись в страхе на часы, мы молча прислушивались к Дану, который спрашивал на своем безупречном английском с не менее безупречными американскими манерами, от которых меня до сих пор продолжает тошнить, не привозили ли к ним сегодня в больницу пожилую пару, зачем следовало совершенно лишнее, в данном случае подробнейшее описание наших родителей. Однако видеть, что это делает наш младший братик, который все таки сумел кое-чего добиться, было приятно. «Ну и отпуск!» — безудержно захохотала вдруг Декла. «Неудивительно, что родители сбежали!» Глянув на свою старшую сестру, безуспешно пытающуюся прикрыть рот рукой и, как всегда, переживающую, что она делает что-то не то, я, не удержавшись, достал из кармана телефон И запечатлел это мгновение. Я был абсолютно уверен, что Декла рассердится, скривит рот, и станет упрекать меня в том, что я собираю свидетельство того, как в эти трагические минуты все вокруг веселились. Но она, посмеявшись еще немного, лишь сложила руки на груди и молча уставилась на трап. Снимешь меня с когда мама с папой вернутся? вдруг спросила она. Конечно. Я уверена, что они вот-вот вернутся. Я тоже. Как здорово, что она вернула тебе желание фотографировать. Никто мне ничего не возвращал, — возразил я. Вообще-то это была идея твоей дочери. У нее бывают интересные идеи, — пожала плечами Декла. Ей всего пять лет, но я понимаю ее даже меньше, чем тебя. Я обзвонил пять больниц доложил Дан. «И мне кажется, что наши родители не там». «Что это значит?» — Удивленно посмотрела на него Декла. «В самой большой больнице мне сказали, что минут сорок назад к ним привезли пожилую пару, но это были не они». «Откуда ты знаешь?» «Медсестра сказала, что у них был всего один пакет». «Да ну тебя!» рассердилась Декла. «А что, если они растеряли все свои пакеты? Что?» «Пакет был из Тиффани». «Это другое дело. Тогда это точно не они». «Так где же они?» «Если бы с ними ничего не случилось, они давно были бы здесь. Значит, с ними что-то случилось. Вряд ли они просто сбежали от нас. И в больницах их тоже нет. Но раз они не вернулись и не попали в больницу, значит, они все таки могут быть мертвы. А я им даже спасибо не сказал. Ни за отпуск, ни за то, что разрешили жить у них в доме, ни за то, что всю жизнь заботились обо мне и не извинился за то же самое. Всего за год я лишился и прошлого, и будущего». Вдруг телефон Декла зазвонил, и на экране появилось слово ⁇ Мама ⁇ которого мы все ждали с таким нетерпением. ⁇ Где вы? ⁇⁇ зарычала в трубку Декла, позволив слезам наконец-то прорваться наружу. ⁇ Почему ты звонишь по телефону? ⁇⁇ раздался из динамика укоризненный голос мамы. Ведь в WhatsApp денег не стоит. ⁇ Какая разница, мама? Это тебе нет разницы поэтому и кредитка ваша где вы скоро будем невозмутимо ответила мама твой отец нашел тут кое-что кому какое дело что он там нашел декла выглядела так словно вот-вот взорвется еще минута и корабль уплывет да ну тебя ответила мама тоном маленькой девочки «Ты что, и впрямь думаешь, что они отплывут по расписанию?» «Да!» — завопила Декла, глядя на часы, показывающие, что до отплытия осталось 40 секунд. «Не смеши меня!» — не сдавалась мама. «Это же не самолет! «Нет, мамочка, корабль!» — вмешался я, видя, что Декла уже не владеет собой и лишь беспомощно размахивает руками. «Но это не имеет никакого значения!» «А, Йонатан, ты тоже там? Раз уж Декла звонит направо и налево, словно она дочь барона Ротшильда, позвони, наконец, в страховую компанию. Мы придем через пять минут. Раз мы заплатили деньги, никто без нас никуда не уплывет». «Рут и Ицек Элул», — раздался со всех сторон сердитый голос, — «срочно подойдите к стойке регистрации». «Слышала?» закричала Декла, стараясь направить телефон в сторону одного из громкоговорителей. «Кончайте свои глупости!» произнес Дан прямо в микрофон. «Вы ведете себя хуже, чем Йони!» «Мы уже идем!» «Вы не успеете!» «Йони, куда ты?» Не имея ни малейшего представления о том, куда бежать, но зная, что сейчас все зависит лишь от меня, я прижал рукой треснутые ребра, Бросил последний взгляд на часы, показывающие 35 секунд до отплытия, и, пошатываясь на не вполне слушающихся меня ногах, ринулся вперед по коридору, бросив на ходу. «Задержать отплытие!»